Глава тридцатая. Он сидел за столом и читал какой-то документ. Рядом, на серебряном подносе, лежало несколько уже вскрытых конвертов и скрепленная бумажная лента и трубочка газеты. «Доброе утро, Триса! Как спалось?» Подняв взгляд от письма, вежливо поприветствовал меня лорд Энери. «Спасибо, хорошо, и вам доброго утра!» ответила я машинально. Как-то растерялась. И боевой настрой тоже растеряла. Ожидала чего угодно, но только не такого, будто мы каждый день на протяжении многих лет вот так встречаемся за завтраком. Нет, все было как раз в рамках этикета, но как-то буднично, что ли. Мне казалось, что после ночного разговора что-то должно было измениться. Не знаю, что и в какую сторону, но Талис, похоже, действительно решил сделать вид, что этого разговора и вовсе не было. Подошла к столу и невольно вздрогнула, когда мужчина плавно поднялся, чтобы пододвинуть мне стул. «Благодарю», — пробормотала, понятия не имея, как себя вести. Бросила взгляд на поднос с корреспонденцией и уцепилась за эту возможность, чтобы побороть неловкость. «Жули сказала, что мне пришло письмо из мэрии. Можно?» Потянулась к подносу, но, вернувшись на свое место Талис, среагировал быстрее. Отставил поднос на другой край стола и беззаботно отмахнулся. «Там ничего срочного. Я сам отвечу после завтрака». Я нахмурилась. — Что значит «там ничего срочного»? Он что, прочитал адресованное мне письмо? — Вы... Ты вскрыл мою корреспонденцию? — воскликнула, резко поднимаясь. — Это же... Это... Даже не знаю, как описать нахлынувшие на меня эмоции. — Чужие письма нельзя читать? Это как минимум неприлично. А в моем случае еще и верхнепрофессионализма. Будучи секретарем, сначала в общине, а потом и в мэрии... Я неукоснительно следовала правилу, чужая личная корреспонденция неприкосновенна. Наша община была закрытой, мало кто из ее обитателей поддерживал хоть какие-то связи с внешним миром. Но в тех редких случаях, когда ко мне в руки попадали письма, адресованные лично кому-то из отмеченных даром, я не то что вскрыть их себе не позволяла, даже не рассказывала никому. Скрытно, так, чтобы больше никто не узнал, передавала адресату и тут же выкидывала эту информацию из головы. — А тут... — Отдай! — потребовала, протянув руку. — Читать чужие письма бесчестно! — Триса, послание из мэрии было адресовано не тебе лично, а моему секретарю с пометкой «Срочно», — примирительно улыбнулся дракон. — Ты немного припозднилась, поэтому я счел допустимым вскрыть письмо. — Раз уж оно такое срочное. — И что там? — продолжая требовательно протягивать руку, прищурилась я. — Они, как всегда, преувеличили важность информации. «Поверь, ничего срочного там нет», — отмахнулся Талис. «Уверяю, будь это письмо адресовано лично тебе, я бы не посмел к нему притронуться». «Да кто мне будет писать? Нет такого человека?» «Но тем не менее...» «Я хочу взглянуть», — произнесла настойчиво. «Может, после завтрака?» — предложил Талис, кивнув на стол. Я отрицательно мотнула головой. «Нужно предупредить Жули, чтобы все адресованные мне письма... Отдавала лично в руки. Талис вздохнул и протянул мне тот самый листок, который читал, когда я вошла в столовую. «Сразу предупреждаю, после завтрака я отправлю отказ от своего имени, чтобы тебе больше не докучали», — произнес он угрюмо. А я, стоило только взглянуть на знакомый убористый почерк, поджала губы. «Мадам Кассиль». Содержание письма и вовсе вызвало легкую оторопь, и непроизвольную гримасу.